4. Однажды, в конце августа, отчим собрался на загородные картофельные поля. Не знаю точно, в чем там было дело. Кажется, какой-то колхоз или совхоз попросил городских жителей помочь в уборке раннего картофеля и обещал расплатиться натурой. Видимо, работники конторы за год жив сырье оказались в числе этих помощников. Кстати, не понимаю, зачем. У всех сотрудников были городские огороды на задах той же конторы. Летом я не раз трудился там, помогая окучивать картошку тяжёлой длинной тяпкой. Не исключено, что начальство отправило работников в живого сырья на колхозные грядки в порядке мобилизации. Не помню, ездил ли отчим копать картошку, но как-то в субботу он объявил, что ему причитается доля за труда дни, и завтра её надо вывести с поля. Для этого придётся с коллегами отправиться за город в трудовой десант. Мама отнеслась к такому сообщению подозрительно. Мол, знаю я эти десанты, одна только выпивка под кустами. Отчим изобразил оскорблённую невинность. Какая выпивка? Люди собрались работать, и к тому же разве нам картошка не нужна? Кажется, обещанное партией и правительством продуктовое изобилие пока не наступило. Мама заглядывалась на стены. А если его отчимы подозревают в нехорошем, он может взять с собой Славку. Меня, то есть, пусть будет свидетель, что ничего такого не имело места. Я возликовал, а мама испугалась. В этукую даль пешком? Какая даль? Это за деревней Новые Юрты. От дома до поля всего 9 км, я подсчитал. Отчим любил точность. 2 часа неспешного пути, а обратно вернёмся на машине. Потом он добавил, что мальчикам надо привыкать к походной жизни. Вот когда он был таким, как Славка, то мама только рукой махнула, поняла, что в данном случае у меня и отчима полное согласие. До той поры я ни разу не бывал за пределами нашей Тюмени. А тут вон какой путь. Это для взрослых всего 9 км, а для меня целых 9, почти 10, а горизонт виден всего за 6 или 7. Я где-то читал про это. Значит, предстояло путешествие за горизонт. Рано утром я стал собираться в поход. Мама предложила пойти в лёгеньких сандалиях, но я храбро сказал: "Нет, в сапогах". В самом деле, это же не городская прогулка, а почти что экспедиция. Впрочем, сапоги были не тяжёлые. Низкие, широкие сапожки из какого-то лёгенького кожзаменителя, обшарпанные и сладками в разных местах. Мама подишковки купила их мне на толкочке для слякотной погоды, когда приходится добираться до школы через густую уличную грязь и лужи. В общем, дал этой обуви пренебрежительное название опорки, но я своими сапогами гордился. Думал, что они придают мне мужественный, почти солдатский вид. Как понимаю сейчас, вид был не очень боевой. Большущая выгоревшая пилотка, мне подарил ее Пашка Шаклин, съезжала на уши. Цыплячья шея длинно торчала из разношенного ворота сизого от стирок хлопчатобумажного свитерка. Сморщенные голенища болтались вокруг тощих, обтянутых за штопанными чулками ног. Штаны были коротенькие, хотя в моем понимании почти военные, потому что мама сшила их из полинялой гимнастерки. тоже купленной на рынке. Помощь и защитно-полевого цвета мне казались похожими на лямки парашютиста. А в то походное утро к ним добавились еще такие же лямки маленького вещевого мешка, который для меня выводил из своего охотничьего имущества отчим. Мешок был почти пуст, лишь побрякивали там эмалированная миска да алюминиевые кружка и ложка. Сперва я хотел засунуть ложку за голенище, но мама сказала, что это негигиенично. и добавила в мешок два ломтя хлеба, завернутые в газету. Поверх четырех лямок добавились крест-накрест два тонких ремешка от походной фляжки, которую уступил мне отчим, и от его же монокуляра, половинки бинокля, в которой я собирался рассматривать преодолеваемую пешим порядком местность. С перепоясанной таким образом грудью казался я себе героическим партизаном, открывателем новых земель, и пилотом полярной авиации одновременно. Двинулись в дорогу мы около 8 часов утра. Было прохладно и солнечно. Барометр предсказал ясную сухую погоду, и у меня не было никаких дурных предчувствий. И вообще была на душе сплошная радость предвкушение дальней дороги. У нас оказался попутчик, незнакомый мне дядька, сослуживец отчим. какой-то бесцветный и неинтересный. Ну и ладно, лишь бы не лез к мне с разговорами, как взрослый к маленькому. Через недолгое время мы вышли на улицу Республики и дошагали по ней до двух мостов, через лок с речкой Тюменкой и через нашу многоводную, как мне оказалось тогда, Туру. С высокого берега я увидел заречные дали, которые замыкал настоящий горизонт. Сизая грань земли, отороченная гребешком еле различимого леса. Ну, эту картину мне приходилось видеть и раньше. Не первый раз был у реки. Но ведь теперь-то мой путь лежал дальше видимой грани, за горизонт. По крайней мере, так мне хотелось думать. И укрепиться такой моей мысли помог отчим. Смотри, вон деревня Парфенова, а левее и дальше новые юрты. За которыми те самые поля? «Не сразу, но вскоре». Возможно, это было свойство моего детского зрения, но за новыми юртами, как стало понятно позже, через несколько лет, совсем недалекими. Я не разглядел никаких полей. Деревня показалась мне уходящей дальним краем к самой кромке различимой местности. Это лишний раз убедило меня, что поля уже за чертой горизонта, и сердце сбивчиво затюкало. Мы вышли на мост. Далеко внизу жёлтая вода вертела у быков и ледорезов неторопливые воронки. Попробы к туда попасть. Ой-ой-ой. Очень -ой -ой». хотел взять меня за руку, но я самолюбиво дёрнул локтем. Не маленький. Хотя, по правде говоря, шагать у шатких деревянных перил, по жидким дощатым настилу было страшновато. Но ничего, перешли. Двинулись по одноэтажному улицам Зареки, что раскинулась на низком, заваленном сосновыми платами берегу. Орали петухи. Взрослые шагали неторопливо, то ли и понимали, что мне трудно поспевать за ними, то ли просто не зачем было спешить. Работа не волк. Говорили о своём. Отчим жаловался, что никак не может наскрести деньжат, чтобы купить хотя бы совсем небольшую лодку плоскодонку для охоты на ближних озёрах и заводах. Это была его давняя, занозистая мечта. Я вспомнил, что даже в конторской стенгазете по этому поводу был помещён рисунок, который назывался Дружеский шарж в шуточном разделе Кому что снится. Длиннонос и Панур и Отчим сидел на берегу и с завистью смотрел, как счастливые обладатели лодок вдалике полят из ружей по растрёпанным перепуганным уткам. И подпись была: Как вкусно утиное миско. А лодочки нет. Белобрысый спутник в парусиновой фуражечке понимающе кивал и говорил, что постарается найти человека, у которого можно приобрести одноместный дощаник совсем за гроши. Кстати, через несколько лет очень всё-таки купил лёгенькую плоскодонку у какого-то заречного пьяницы. Но охотился на ней не часто. И ведь надо было искать машину, чтобы перевозить лодку то на одно, то на другое озеро, а в ближних речных заливчиках, куда можно добраться своим ходом, дичи становилось всё меньше. В конце концов плоскодонкой завладел я, оснастил её мачтой и парусом и с двумя друзьями-девятиклассниками, да ещё с собакой Султаном, совершал на этом одноместном судёнышке плавание по родной Туре. Как не потонули, уму непостижимо. Впрочем, где-то я уже писал про это. По деревянной дороге, Лежневке, мы, наконец, миновали за речную Слободу, через засохшие болотца добрались до деревни Парфенова и по ее краю зашагали к новым юртам. Они к Парфенову почти что примыкали. Я вертел головой. Здесь были для меня совсем неведомые края. Правда, раньше я видел эти деревни, но издалека, с высокого Тюменского берега. а это все равно, что на картинке. Нынче парфеновые юрты стали частью города, но в ту давнюю пору они были совсем отдельными поселениями. И вот я, пацаненок, никогда не покидавший своего города, оказался в другом населенном пункте. Этот факт представлялся мне полным особого значения и крайне важным для моей биографии. Такое слово «биография» в ту пору я уже знал. Улицы двух деревень были такие же, как на окраинах Тюмени, но я надеялся, что обязательно увижу что-нибудь особенное, такое, чего в нашем городе нет. И увидел. Удивительный дом. Вообще-то он был такой же, как другие, разве что чуть побольше остальных. Обшитый потемневшими досками, с мятой железной крышей и кривыми водосточными трубами, но над ним поднималась узкая остроконечная башня с круговым балкончиком и тонким полумесяцем на воткнувшемся в небо длинном шпиле. Я задрал голову. «Ой, а что это?» «Это мечеть», — сказал наш попутчик почему-то назидательным тоном. А отчим разъяснил. «Татарская церковь. Христианские храмы всегда с крестами, а здесь, видишь, молодая луна. Такой у мусульман символ». «А башня называется Минарет», — добавил попутчик с прежней назидательностью. Но я уже и сам догадался. Вспомнил, что видел картинки с минаретами в книжке про маленького Мука. И сразу представил, как сейчас медленно выйдут из-за мечети величавые верблюды с ковровыми тюками, на которых восседают невозмутимые дядьки в громадных челмах. Ну, вышла обыкновенная басая девчонка с русским обличием, лет 10, с тущей косой, грязными коленками и в замызганном зелёном сарафане. Она тащила куда-то на верёвке клочк кастового пса, который упирался всеми лапами. Девчонка посмотрела на меня и показала язык. Я ответил тем же. Но этот эпизод не разрушил во мне сказочного впечатления от мечети. Всё равно это был настоящий минарет, словно где-нибудь в Багдаде. Я оглядел его от ржавой крыши до полумесяца в монокуляр. В оптическом приближении жестяной полумесяц оказался слегка помятым, но это не испортило ощущения сказки. Я поправил многочисленные лямки и зашагал за мужчинами. Шагал легко. Я храбро поматал головой, когда Очим спросил, не устали ли, обогнал его и попутчика и затопл впереди. Широкие галянищи циркали меня по ногам и при этом шуршали, словно бормотали что-то весёлым шёпотом. Вода во флашке ободряюще булькала. Пилотку я снял и сунул под лямку на плече, как солдат в жаркий день суёт её под пагон. За деревней опять потянулась болотистая пустошь, и казалось, что уж здесь-то не увидишь ничего интересного. Однако слева от дороги, метрах в 100, я разглядел непонятное строение. Было похоже на приземистый деревянный кремль с чистоколом и кривыми башенками. А это что? Видать, лагерь какой-то был, как-то неуютно отозвался попутчик. Пионерский, наивно уточнил я. А уж куда как пионерский, хмыкнул попутчик. Для ЗК лагерь, мальчик. Видишь, вышки и проволока. Тут я и сам сообразил. Вот балда, ведь и у нас в Тюмени, совсем недалеко, на Елуторовской, был похожий Кремль, высокий частокол с колючей проволокой и вышки под острыми четырехскатными крышами. И все знали, что это городская тюрьма, и говорили про это неохотно, в полголоса. И что такое ЗК, я тоже знал, от отчима. Теперь отчим шагал молча и смотрел прямо перед собой. Я виновата примолк. Швырк, швырк, говорили мои сапожки. Я тоже стал смотреть перед собой и увидел, что справа у дороги поднимаются высокие деревья берёзы и сосны. Они стояли тесно, и было их много. Это лес, да? спросил я осторожно, опасаясь опять влипнуть с неумелым вопросом. И влип. Это мусульманское кладбище для татарского значить населения. разъяснил поподчик. Холодок прошёл под моим тонким свитерком. Раньше я никогда не бывал на кладбище, даже рядом не был. Правда, известное всем Текутьевское кладбище всегда сияло в конце улицы Герцена, где я жил до переезда на Смолянскую. Но оно было в такой дальней дали, что казалось иным, нереальным миром, так же как деревни, видимые с откосов над Турой. А теперь Этот потусторонний мир подступил вплотную к дороге, и придется идти рядом с настоящими могилами. Может, не смотреть? Но отчим, который считал, что мальчики должны расти мужчинами, учуял мою боязнь, взял меня за плечо и подтолкнул с обочины к подступившим деревьям. «Смотри, вот могила. Никогда не видел, да?» Среди вековых берёз поднимался из мелких синих цветов серый камень с полукруглым верхом. Плоский, без всяких изображений и надписей. Холмик еле угадывался под травой. Видать, могила была очень старая. Звенела солнечная тишина. Я сжал в себе боязнь и шагнул к камню. Даже осторожно потрогал его, понимая, что прикасаюсь к неведомому. Пожалуй, мои чувства не были страхом. Я не боялся смерти. Я знал, что моя старость и даже просто взрослость ещё в таких далёких будущих временах, что о них пока просто не имело смысла думать. Это будут совсем иные времена, когда на всей земле построят коммунизм, то есть не станет продуктовых карточек и денег, в школах отменят двойки, каждый человек получит электрический автомобиль и отдельную комнату для жилья. Люди тогда встанут за просто летать на Луну и на Марс, и учёные, конечно же, придумают таблетки для бессмертия. Но надгробный камень шевелил во мне мистические ощущения и новомира. К этому миру следовало относиться осторожно и уважительно. Смотрите-ка, грусть вдруг весел известил нас попотчик. Да какой большой щервец у самой дороги спрятался, и не червивый. «Эй, Тимуровец, спрячь-ка его в свой рюкзак, дарю!» Грусть в самом деле был хорош. Очень крупный, крепкий, с воронкообразным углублением на серо-желтой шляпке. Но я не обрадовался подарку. Буркнул. «Зачем он один-то?» «Бери, бери», — распорядился отчим. «Дома пожарим с картошкой, будет грибная приправа». Мне совсем не хотелось картошки с приправой из гриба, вырышивая рядом с чем-то истлевшими костями. Созвучие слов гриб и гроб тут же непрочно зашевелилось в голове. Но спорить я не решился. Пришлось снять и развязать вещь мешок, положить подарок рядом с миской и ложкой. Смотри, чтобы не раскрошился, предупредил отчим. Раскорошится туда ему и дорога, решил я. За кладбищем болотистая низина потянулась с двух сторон от дороги. Желтели островки высохшего тростника, а кое-где среди темно-зеленой осоки мерцали проблески воды. Над ними носились туда-сюда сизые птицы размером с галок. Я спросил отчима, как они называются. Тот, видимо, не раз слышал, а попутчик живо откликнулся. «Когда я был пацаном, вроде тебя, мы их звали морские голуби». потому как они всё у воды норовят. Мне это понравилось. Конечно, до моря были тысячи километров, но необычные птичьи имена придавали местности некую романтическую окраску. А ещё такую же окраску придавали облака. Они постепенно возникали в синеве, словно бы из ничего, обретали пышные, как у старинных парусов, формы, наливались солнечным светом. Вообще-то я знал, что кучевые облака могут превратиться в грозовые, но пока что опасности не было заметно. В жёлто-белой облачной окраске не таилось и намёка на сумрачные тени. Летали коричневые бабочки крапивницы, попискивали печуги. День становился жарким. Я поглатывал из фляжки нагревшуюся воду. Не то чтобы очень хотелось пить, а так, для разнообразия, потому что дорога теперь казалась скучноватой. Впереди была всё та же низина с редкими островками кустов и телеграфными столбами вдоль обочины. Удаль она сливалась с бледным небом, и сизая черта этого слияния была теперь, конечно, настоящим горизонтом. Но где они наконец эти поля с картошкой? Неужели всё ещё за чертой? Я оглянулся назад. Там еле виднелись низкие крыши новых юрт, карандашком торчал минарет с неразличимым месяцем. Чуть ближе, но тоже далеко уже, зеленело кладбище. А города я не различил. За юртами стояла солнечная Марева. «Если смотреть с городского берега, то нас тоже не было бы видно», — рассудил я. «Значит, мы уже за горизонтом, за тем, который виден оттуда». Однако эта мысль не слишком взволновала меня. В ногах уже постановала усталость. Поскорей бы кончился этот путь.